Глава 11. Допрос закончился ничем. Впрочем, Лара совершенно не удивилась такому результату. Часть информации о хаотике была собрана именно ею, и ответы Салрена не стали неожиданностью. Более того, она не верила в его вину. Как минимум была уверена, что к нападению он отношения не имеет.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 Янлан согласился. «Что может случиться? Наверху одних рыцарей человек десять, не считая прочих паладинов. Сейчас в это здание стянулись все свободные бойцы ордена, что могли достичь этого места за сутки». Замок двери скрипнул, и девушка зашла в камеру. Раган медитировал. Он открыл глаза при появлении Лары, но по характерной позе и общему спокойствию было понятно —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 Впрочем, это все равно бы не сработало». И Лара нахмурилась. «Слушай сюда, клоун!» И Лара начала сердиться и, эмоционально взмахнув рукой, ударила кулаком по стене. «Завтра утром тебя уже могут казнить!» Такая новость тоже не слишком удивила Салрена. Хаотик лишь отзеркалил ее хмурое выражение лица. «Оснований у вас нет. А формальный повод, дай угадаю, при попытке к бегству...»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 «Допустим. Представим, что все это так. Твои действия. Я тебя вытащу», — озвучила очевидная Илара. «Да ладно». На лице хаотика отразился просто вселенский скептицизм. «Расслабься, малыш, у меня есть план», — отмахнулась паладин, прислушиваясь к коридору. «Запоминай, меня зовут Илара, а ты мой напарник по имени Бин. Осилишь или два новых имени для тебя слишком сложно».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 Хоть я и не помню, чтобы он тут был, когда меня вели на вопрос. «Да», — довольно улыбнувшись, кивнула и Лара. «У меня к тебе просьба. Пока не подходи к камере хаотика. Пусть подумает над ситуацией в тишине. Ему будет полезно осознать, что он совершил». «Я не против». Пожал плечами член Ордена, и мы спокойно продолжили путь дальше. «Стоило нам подняться по лестнице», —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 «Нагонишь меня на повороте». «Угу», — отозвался я. Девушка резко вышла, захлопнув дверь. «И почему я ощущаю себя в роли послушного теленка?» Выждав положенное время, я вышел из кладовки, попутно отряхивая насевшую на доспехи пыль. Не хватало еще, чтобы ко мне придрались из-за такой глупой детали. Судя по всему, мы с девушкой постепенно подходили к более оживленной части здания —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 От чего то стесняясь их и всячески скрывая. «Я беспокоюсь о твоем состоянии, девочка», — печально покачал головой Гергор. «Многие братья тяжело переживают произошедшее. Погружение в дела хоть и похвально, но может привести не к тому результату, какому хотелось бы. Многим сегодня требуется помощь, но не стоит загонять себя сверх необходимого».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 Я развел руками и кивнул в сторону Элары, на что мужчина, понимающе кивнул. «Может, лучше пройдем ко мне, и ты расскажешь о том, что чувствуешь, и я попробую тебе помочь?» Элара дернулась, явно злясь. «Мне не нужна ничья помощь, тем более твоя!» — резко ответила Элара. «Я совсем справляюсь сама. Так было раньше, так будет и впредь. Не трать мое время на эти глупости!» «Понимаю...»